глава 36 городская квартира самодействующая молитва остановилась буря хульных помыслов возобновление блудной брани главная беда вынужденное празднословие в горы новым путем болезнь возвращение в город и снова в пустынь кот выжил самодействующая молитва возобновилась. Закончив переноску меда и сдачу его на конфетную фабрику, брат-пчеловод подыскал в городе квартиру с отоплением и освещением и остался там до весны. Утром он обычно уходил в церковь, к обеду возвращался на квартиру и готовил себе пищу. После обеда Читал святоотеческие книги, вечером опять шел в церковь, а потом снова занимался чтением. Ночью, как и в пустыне, он поднимался на полуночницу, но все это по своим плодам разительно отличалось от духовного делания в отшельничестве. Прежде всего остановилась внутреннее самодействующая молитва, несмотря на то, что в новых условиях умному деланию работали. Он уделял гораздо более времени. Бесценные сокровища, приобретенные за долгие годы такими трудами, было мгновенно потеряно. Еще в прежние свои посещения пчеловод заметил странное явление. При въезде в город у него прекращалось внутреннее действие непрестанной молитвы. При возвращении же в пустынь на подходе к берегу озера непрестанная молитва возобновлялась помимо его усилий с прежним ритмом, и это повторялось постоянно. На сей раз она заглохла окончательно. И вдруг с невероятной силой налетела буря хульных помыслов. Вместе с ними появились и блудные мечтания, Невольно вспомнились слова святых отцов-отшельников глубокой древности. Что бывает с рыбой, когда ее вытащат из воды? То же самое бывает и с монахом-пустынножителем, когда он, оставив свою келью, начнет скитаться по распутиям мира. Виной всему, конечно, были иные условия жизни, иная среда, из-за которых он ощутил в себе полную душевную опустошенность. Главная беда заключалась в вынужденном празднословии, избежать которого, находясь среди людей, было почти невозможно. Не разговаривать с хозяевами нельзя, он зависел от них, да и обижать не хотелось. Но после каждой беседы сразу же чувствовалось душевное опустошение. Недаром царь Давид учит нас «Да не возглаголят уста моя дел человеческих». Солом 16, стих 4. Эту истину брат давным-давно познал еще в пустыне, когда жил недалеко от ленивца. Если ему случайно или по нужде приходилось встречаться с ним, начиналась беседа. Сначала говорили дельные, например, выясняли непонятные словосочетания «в тропаре» или «кондаке текущего дня» но постепенно уклонялись в пустословие. Потом следовал смех и расходились с отягченной совестью. Впоследствии при встречах в разговор уже не вступали и лишь обменивались кратким приветствием. — Спасайся, братья! — говорил один. — Спасайся и ты, брат! — отвечал другой. Живя в городе, пчеловод терпел поражение за поражением в невидимой брани и, осознавая безвыходность своего положения, томился день и ночь, как птица в клетке. Едва дождавшись весны, в середине апреля он решил отправиться в свою пустынь, но только не через семь перевалов, как раньше, а через горный хребет со стороны Келосурской долины. Рано утром он выехал из города на попутной машине, вышел в нужном месте и начал подъем. Двигаясь вверх по склону, он понуждал себя творить Иисусову молитву, надеясь, что возобновится ее непрестанное действие, но, несмотря на все усилия, самодействующая молитва не возобновлялась. Но вот, наконец, с великим трудом он выбрался на вершину горной гряды, и, увидев незнакомую местность, понял, что заблудился. Пришлось спускаться к истоку Келасури и потом идти вниз по течению, переходя с одного берега на другой по выступающим из воды большим камням, а затем и вброд. Снеговая вода заливалась в сапоги, Брат-пчеловод замерз неимоверно. Пройдя не менее двух километров, он вышел на какую-то горную тропу, тянущуюся вдоль левого берега реки. Снял сапоги, вылил воду, выжал шерстяные носки и стремительно побежал вперед, чтобы согреться. Тропа привела к охотничьему балагану. Там он нашел поленницу сухих дров, место для костра, ведро, чайник, котелок и многое другое. Перочинным ножом настрогал щепок и разжег костер. Принес воды, вскипятил чайник, высушил обувь и одежду, потом напился кипятку и окончательно согрелся. Начало темнеть. Он сел возле костра и стал ждать утра. Ночь прошла благополучно, но утром его прохватил сильный насморк. Пришлось возвращаться в город на свою квартиру. В результате этого неудачного путешествия пустынник долго болел гриппом и, наученный горьким опытом после выздоровления, двинулся в горы уже старым путем. Когда он пришел на первую поляну, то, к немалому удивлению, увидел возле кельи ленивца своего кота, выжившего после увечья. На теле у него с обеих сторон остались четыре небольших пятна, два на груди и два на животе, с в этих местах шерстью. Это были следы от шипов медвежьего капкана. Судя по глазам, кот чувствовал себя вполне здоровым. В тот же день брат смог пройти на вторую поляну, осмотрел свою пасеку и успокоился. Она была в целости и сохранности. С этого дня жизнь потекла прежним руслом. Пчеловод неукоснительно исполнял молитвенные правила и неустанно понуждал себя творить Иисусову молитву гласно. Однако при всем усердии былая самодействующая молитва не возвращалась. И лишь в начале лета, мало-помалу, молитва стала периодически возобновляться и, наконец, через некоторое время стала совершаться в такт биению сердца, как и прежде. Однажды, Увидев послушника, брат пчеловод вспомнил, что когда тот вместе с другими монахами пришел в пустынь, он сразу же взял в руки четки и стал везде и всегда громко произносить Иисусову молитву. Через довольно продолжительное время пчеловод в разговоре с ним заметил. «Ты уже давно живешь между нами. Пора бы, кажется, тебе приобрести самодействующую молитву. А ты, я вижу, все еще четки с собой таскаешь». «Что это за самодействующая молитва?» — недоуменно спросил тот. «Ну, трудись, трудись. Когда-нибудь узнаешь на опыте», — утешил его отшельник. И вот в эти дни, увидев послушника на второй поляне уже без чёток и молчащим, пчеловод повторил вопрос. «Ну, как у тебя обстоит дело с самодействующей молитвой?» Послушник постоял две-три секунды с серьезным лицом, Потом оно расплылось в улыбке, и он ответил «Пошла».